Меньшевицкая конференция После разгрома анархистов крупных операций в Москве некоторое время не проводилось. Меня почти отвлекали от моих текущих дел. И все свое время я посвящал организации охраны Кремля. Разве что приходилось иногда выделять людей на облавы, на проведение обысков и арестов. Обычно в таких случаях я посылал группы латышских стрелков под руководством кого-либо из командиров. Самому приходилось ездить лишь иногда – когда дело шло о ликвидации контрреволюционной группы или организации, враждебных советской власти, а не о простом бандитизме. Как-то летом, месяца два-три спустя, после разгрома анархийских гнезд, вызвал меня Аванесов. Было уже далеко за полночь. Варлам Александрович только что вернулся из ВЧК. «Держи», — протянуло мне узкую полоску бумаги, едва я вошел. Там был написан какой-то адрес, один из переулков в районе Арбата. Я с недоумением посмотрел на варлам Александровича. Он не спеша достал папиросу, закурил, сделал несколько глубоких затяжек и продолжал. По этому адресу собираются меньшевики. Нелегальное совещание, вроде съезда. Обсуждают, как свергнуть советскую власть. Спелись с белогвардейцами. Всех участников этого сборища надо арестовать. Я поднялся. Хорошо, через десять, самое большее, через 15 минут выйду. Стой, стой, перебил меня Варлам Александрович. Как раз сейчас-то ехать и ни к чему. Меньшевики, как ты знаешь, народ интеллигентный. По ночам они спят, и никого ты там в такое время не застанешь. Ехать надо днем, не раньше 11. Вот тогда все и будут на месте, в полном сборе. На следующее утро я посадил в грузовик 15 латышских стрелков и отправился по адресу, который вручил мне Варлам Александрович. Аванесов сказал, что в заседаниях меньшевистского съезда участвует человек 20-30, и я рассудил, что 15 стрелков хватит за глаза. Меньшевики не анархисты, они только говорить мастера. Оставив машину в начале переулка, мы разыскали нужный нам дом, меньшевистский съезд заседал во флигеле, во дворе. Рассыпавшись в цепь, латыши мгновенно окружили флигель, а я с двумя стрелками направился внутрь. Прямо от наружной двери начиналась небольшая лесенка, которая вела вниз, в полуподвальное помещение. В конце лестницы другая дверь, из за нее доносились громкие возбужденные голоса. Тоже мне конспиратором мелькнула мысль. Рывком я распахнул дверь настиж. Перед нами был сравнительно просторный зал, сплошь заставленный стульями. В дальнем конце стоял стол, покрытый красным сукном. Президиум. На столе графин с водой, стакан. Одним словом, все как полагается. Половина стулья в зале была пуста. Другую половину занимали преимущественно пожилые, в большинстве прилично одетые люди. Лишь двое-трое походили своим обликом на рабочих. Отстранив плечом какого-то парня, притулившегося возле двери, я шагнул в комнату. Все, кто там был, так и замерли, с ужасом возрясь на мою матросскую форму. Оратор застыл возле стола президиума, забыв закрыть рот. Несмотря на серьезность момента, я не мог удержаться от улыбки. Эх, вы деятели. Хоть бахраму, что ли, выставили. Ну ладно, руки вверх да поживее. Вы арестованы. Раздались возгласы протеста. Это насилие. Вы не имеете права. Завтра же о вашем произволе узнает весь рабочий класс. Мировая демократия. Руки, однако, подняли все, продолжая выкрикивать бессвязные угрозы и проклятия по адресу большевиков. Не обращая внимания на поднятый шум, я не спеша прошел к столу президиума, взял с него папку с бумагами, сложил туда с десяток разбросанных по скатерти записок и велел арестованным выходить во двор. Они поспешно повскакали с места толкая друг друга, кинулись к двери. Пришлось их одернуть. «Тихо, тихо, выходите по одному, успеете». Вставшие в дверях латыши бегло обыскивали выходивших из зала меньшевиков, а во дворе уже тарахтел мотор подошедшего грузовика. Протестуя и возмущаясь, меньшевики взбирались на грузовик. Латыши молча и не очень почтительно подсаживали тех, кто медлил. Через несколько минут посадка была закончена, и грузовик тронулся. Мы отвезли меньшевиков прямо на Лубянку, где и сдали дежурному по ВОЧК захваченный во флигеле бумаги я занес Феликсу Эдмундовичу. Он хохотал до слез, когда ему рассказывал о героическом поведении меньшевиков в момент ареста.